Глава вторая. Да свершится воля Божия. Прошли уже целые сутки, а графиня Маго всё ещё кипела от негодования. Когда Беатриса Дерсон помогала ей одеваться для королевских крестин, Маго дала волю своей ярости и досаде. Ну кто бы мог подумать, что такая хилая особа, как Клевенция, Доносит младенцу до положенного срока. И покрепчи её, скидывают до времени. А ведь вот, продержалась все 9 месяцев. И неужели она не могла разрешиться от времени мертворождённым? Как бы не так? Щёнок жив и здоров. Могла бы родиться девочка. Так наш тебя, родился мальчик. По судей сама диатриса. Ну, стоит ли так хлопотать? подвергать себя такой опасности, которая ещё и сейчас не миновала, чтобы судьба сыграла с нами подобную шутку. Ебо маго сумела себя убедить, что отравила Людовика Сварлимового лишь за тем, чтобы освободить престол Франции для своего зятя и своей дочки. Она даже начинала сожалеть, что не прикончила одновременно с мужем и жену И вся её ненависть обратилась против новорождённого наследника престола, которого она ещё и в глаза не видела, против этого младенца, будущего своего крестника, чьё появление на свет стало ей помехой, спутало её планы. Эта женщина, знатнейшая из знатных, богачиха, тиранка, по самой своей натуре была закоренелой преступницей.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 Если одно убийство не оправдывало её надежд, она горько сетовала на несправедливость судьбы, жалела себя чуть ли не до слёз и сразу же переходила к новым проектам, искала и находила новую жертву, того, кто стоял у неё на пути и должен был поплатиться за это своей головой. Беатриса де Эрсон, уже давно научившаяся предупреждать желания своей госпожи, скромно опустила длинные ресницы. "Я сберегла, мадам", коротко произнесла она, "немножко того порошка, которым вы нынешней весной так удачно воспользовались для изготовления королевского дрожа". "Ты хорошо сделала. Молодчац, хорошо сделала". похвалила её могу. Всегда полезно иметь под рукой всё необходимое, ведь у нас множество врагов. Хотя Беатриса славилась высоким ростом, но и ей пришлось приподняться на цыпочки, чтобы накинуть на плечи графини плащ и завязать под её подбородком завязки. Вы будете, мадам, держать младенца на руках. Другой такой случай Не скоро представится, продолжала она. Ведь это порошок, и на кончики пальцы его не заметят. Эти слова искусительница произнесла томным голосом, как будто речь шла о лакомстве. Ну уж нет! воскликнул Ого. Только не во время крестин, так недолго и на себя накликать беду. Почему же? Ведь вы отправите на небеса ещё безгрешную душу. А главное, один Бог знает, как мой Зичок посмотрит на такие дела. Думаешь, я забыла, какое у него было лицо, когда я сказала ему всю правду о кончине Людовика? С тех пор он со мной холоден. И так уж меня втихомолку обвиняют во всех смертных грехах. По королю в год за глаза хватит. Подождём-ка ещё немного с этим новорождённым. Малочисленная, чуть ли не тайком собравшаяся ковалькада отправилась в Винсент, где Иоанну I предстояло стать крестинином. Напрасно знатные бароны уже заранее раскошелившись на праздничную одежду, ждали приглашения на эту торжественную церемонию. Болезнь королевы, хмурая зимняя погода, а главное то, что король родился не в Париже и не особенно порадовал своим появлением на свет родного дядю, регента. Свели высокоторжественную церемонию крестин к простой и поспешно выполненной формальности. Филипп прибыл в Венсен вместе со своей супругой Жанной, с графиней Маго и Гоше де Шатиёном. Их сопровождали конюши, чтобы держать лошадей. Всю остальную семью даже не потрудились известить. Впрочем, Влуа объезжал свои ленные владения, собирая аннаты, да и в Рейсе дель Вартуа и распутывал дела, которые натворил там Робер. А с Карлом де Ламаршем у Филиппа накануне произошло столкновение. Карл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 Положительно, все и вся относятся ко мне с подозрением и мне не доверяют, подумала графиня. Жанна Пуаттье сделала вид, что ничего не заметила, а Гашэ де Шатион, даже не понявший, о чём идёт речь, рассеял всеобщее замешательство. Да вы бы вель нас здесь совсем заморости, пустить-ка нас поскорее внутрь. Никто не зашёл взглянуть на королеву. Слишком тревожные вести о её здоровье сообщила мадам Бувиль. Горячка всё ещё мучает больную, она жалуется на непереносимые головные боли, и каждую минуту всю её сводит от позывов к рвоте. Живот у неё снова вздулся, будто она ещё не разрешилась от бремени. пояснила мадам Бувиль: "Не на секунду не может забыться сном. Всё молит нас, чтобы прекратился колокольный звон, от которого у неё в ушах гудит. И всё время говорит с нами, вернее, не с нами, а обращается к своей бабке Марии Венгерской или к покойному своему супругу Людовику. Жалость берёт слушать её. Она на наших глазах теряет рассудок, а заставить её молчать мы не в силах".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 Мадам Бувиль нарядила Мари в розовое бархатное платье, скромно отделанное мехом у ворота и запястья, и не пожалела времени, чтобы обучить ее полагающемуся при обряде церемониалу. Младенец был закутан в мантию, в которую свободно мог бы завернуться взрослый, а сверх нее накинули еще лиловую шелковую вуаль, не спадавшую как шлейф. Процессия двинулась к дворцовой часовне. Шествие открывали конюши с горящими свечами в руках. А позади, шатаясь, еле плёлся синешаль де Жанвиль, хотя его поддерживали с двух сторон. Однако он вышел из состояния вечной дремоты, узнав, что будущий король Иоанн его тёзка. Вся часовня была затянута драпировками, Пол вокруг купели застлан лиловым бархатом. Сбоку стоял стол, на котором расстелили бельчье одеяло, прикрыв его тонкой простынёй, а сверху положили ещё шёлковые подушечки. С полдюжины жаровин не могли всё же нагреть промозглое холодное помещение. Мария положила младенца на стол и принялась его распелёвывать. Следя за каждым своим движением, боясь отступить от ритуала, она задыхалась от волнения и еле различала лица присутствующих. Могла ли она, блудная дочь, изданная с позором из отчего дома, могла ли она даже вообразить себе, что именно ей придётся играть на крестинах короля, чуть ли не главную роль? стоять рядом с регентом Франции и графиней Артуа. Ослепленные таким несказанным счастьем, вновь повернувшимся к ней лицом, Мария испытывала теперь в отношении мадам Бувиль самую горячую признательность и, отправляясь в часовню, попросила у нее прощения за свою вчерашнюю дерзость. Разворачивая пеленки, она краем уха услышала — Как коннетабль спросил у мадам Бувиль имя кормилицы и откуда она взялась, и сама почувствовала, как вспыхнуло её лицо. Капелан королевы четырежды дунул на тельца младенца, как бы символизируя этим четыре стороны креста, должноствовавшего отогнать сатану с помощью Святого Духа. Потом плюнул себе на указательный палец омочил слюной ноздри и уши новорождённого, дабы не внимал он наветам дьявола, не вдыхал соблазна в суетного мира и плоти. Филипп и Маго приподняли младенца за ножки и за плечики. Филипп, близоруко щурясь, внимательно присматривался к крохотному розовому червячку, который разрушал всю его хитроумную выдумку с правом наследования. смотрел на этот смехотворный символ мужских привилегий, на это ничтожное, но непреодолимое препятствие между ним и престолом Франции. В любом случае 15 лет я регент, пытался утешить себя Филипп, а за 15 лет всё может произойти. Да и буду ли я сам жив через 15 лет, и будет ли жить это дитя? Но Регент это не король. Во время вступительных молитв младенец лежал тихо и даже подрёмывал, и только когда его погрузили в холодную купель, присутствующие впервые услышали его крик. Тут уж он начал кричать во всё горло, задыхался, и слёзы катились по его личику, смешиваясь с каплями святой воды.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 отлетала прочь среди мерцающих свечей и склонившихся тревожных лиц. Мого услышала чей-то шёпот. Это она. Подняв глаза, она встретила подозрительные взгляды супругов Бувиль. Но кто же это сделал, чтобы потом свалить всё на меня? подумала сие.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 Из рта струйкой текла слюна, синеватость прошла, но зато сменилась не менее ужасной мертвенной бледностью. Вдруг он затих, помочился на платье по ветухе, и все решили, что он спасён. Но головёнка его снова бессильно свиселась, тельце обмякло, и глядя на его неподвижный член, и каждый подумал: кончается. Слава богу, хоть успели его окрестить.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 И никому из присутствующих не пришло в голову, что виновато здесь купание в ледяной воде, недоброе наследие предков, вся этих хромых, слабоумных эпилептиков, щедро украшавших достославное геральдическое древо. Поэтому каждый согласился с доводами Повитухи, особенно же убедительной показалась её ссылка на Щипцы, которая очевидно повредили неокрепший ещё череп младенца. Как по-вашему, могут повторяться эти припадки? осведомилась Маго. Боюсь, что да, мадам, ответила повитуха. Никто не знает, откуда берётся такая напасть и почему она проходит. Бедная крошка, произнесла Магова все услышание. Короля Иоанна I Отнесли в оцевальню, и все уныло разошлись. На обратном пути Филипп упорно молчал. Во дворце он увёл в свои покои тёщу и заперся с ней. "Вечуть былые не стали королём, сын мой", начала она. Филипп не ответил. И впрямь. После всего одничной сцены никто не удивится, если ребёнок на днях умрёт. сказала Маго. Филипп по-прежнему молчал. Если его не станет, вам всё равно придётся ждать совершеннолетия Жанны Наварской. Вот уж нет, матушка, нет и нет, живо возразил Филипп. Отныне установление, принятое в июле, больше не помеха. Вопрос о наследнике Людовика Решон таковым стал Иоанн Между покойным братом и мною будет король, и наследником племянника стану именно я. Мого с восхищением поглядела на зятя. "Должно быть, во время крестин всё это сообразил", решила она. "Признайтесь, Филипп, вы всегда мечтали стать королём?" проговорила она вслух: "Когда вы были ещё мальчиком, вы ломали ветки и делали себе из них скипетр?" Филипп приподнял голову и улыбнулся тёще, не прерывая молчания, затем сказал серьёзным тоном: "Знаете, матушка, дама Ферьен из Шезла из Араса" А вместе с нею те люди, которых я посылал, чтобы они её похитили и она не наболтала лишнего. Говорят, её держат в одном из замков Ортуа. Более того, я слышал, ваши бароны этим похваляются. Мого промолчала, размышляя над словами зятя. Хотел ли Филип просто предупредить её о грядущей опасности?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 Вображение её уже заработало. Наконец-то впереди забряжжило преступление, и то, что будущая её жертвой должен был стать невинный младенец, горечило графиню могу сильнее, чем если бы ей предстояло отправить на тот свет самого заклятого своего врага. С этого дня Графиня Маго начала о вироломную тщательно продуманную кампанию. Бедняжка король не жилец на этом свете, твердила она всем встречным и со слезами на глазах описывала ужасную сцену, произошедшую во время крестин. Мы уже решили, что он кончается на наших глазах. Ещё минута, и так бы оно и вышло. Спросите комиссира Гошеа, Мы с ним были вместе. Впервые я видела, чтобы наш храбрый сгоше так побледнел. Впрочем, когда короля будут представлять баронам, каждый сам убедится, что младенец е лжив. А может быть, он уже умер, только от нас скрывают. Не понимаю, чего ради тянут с церемонией и не говорят почему. Ходят слухи, что месьсьер Бувиль противится Потому что бедняшки королеве до да хранит её бог совсем плохо, но ведь королева это не король. Близкие к могу люди, в первую очередь её кузен Анри Дюсюлли и её канцлер Терида Ирсон, усиленно разносили эти слухи. Бароны начинали тревожиться и впрямь почему так тянут? Почему откладывают торжественную церемонию представления крестины, происходившей чуть ли не тайком, чрезмерная бдительность бувиля, полнейшее молчание вокруг того, что делается в Винсенне, всё это указывало на то, что тут кроется какая-то тайна. По Парижу ползли самые противоречивые слухи. Король родился колячкой, поэтому-то его и не хотят никому показывать.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 — Не милите чепуху, не такой регент-человек, просто он не доверяет Валуа. — И вовсе не регент, а графиня Маго. Она сумеет расправиться с младенцем, если только уже не расправилась. Что-то слишком упорно она твердит, что король не жилец на этом свете. Зловещий ветер вновь сбудоражил весь королевский дворец. И пока каждый томился под бременем гнусных догадок, грязных подозрений, не щадивших никого и пятнавших всех подряд, Реген сохранял невозмутимое спокойствие. Он с головы ушел в государственные дела, и когда с ним заговаривали о племяннике, он в ответ заводил разговор о Фландрии, графстве Артуа и налогах. Утром 19 ноября, когда брожение умов достигло высшей точки, Многочисленная делегация баронов и учёных мужей парламента предстала перед Филиппом и попросила, вернее, потребовала дать своё согласие на представление короля. И в глазах тех, кто ждал прямого отказа или туманного обещания отложить церемонию, блестел недобрый огонь. Но я, миссиры, желаю этого не меньше вас. сказал регент: "Мне самому тянет препятствие противиться граф Бувиль". И повернувшись к Карлу Валуа, который только накануне возвратился из графства Мен, куда ездил поправлять свои финансы, Филипп спросил: "Это вы, дядюшка, запретили Бувилю показывать нам короля в интересах вашей племянницы Клеменции?" бывший император Константинопольский даже побогравел от дерзкой, а главное, необъяснимой выходки Филиппа и по обыкновению закричал: "Но племянник, скажи же ради бога, откуда вы это взяли? Ничего и не требовал и требовать не хочу. Я даже не видел Бувиля и давно не получал от него вестей. И возвратился я как раз, чтобы быть на представлении короля. Напротив, Я от души желаю, чтобы оно состоялось, и состоялось по обычаям наших предков. Давно пора. В таком случае, мессиры, произнёс регент, мы все здесь держимся одного мнения и хотим одного. Гоша, вы присутствовали при рождении моего брата, верно ли, что королевское дитя представляет баронам крёстная мать? Конечно, конечно, поспешно отозвался Карл Влуа. Он не мог перенести, что с таким вопросом обращается не к нему, знатаку, а к кому-то другому. Я присутствовал при всех представлениях, при вашем, менее торжественном, поскольку вы второй ребёнок, при представлении Людовика и наконец Карла. И точно так же представляли моих детей, только крёстная мать. Ну что ж, сказал регент. Тогда я непременно там знать графини Маго, чтобы она готовилась к церемонии, и прикажу Бувилю открыть ворота Винсенского замка. Едем в полдень верхами. Настал наконец для Маго долгожданный час. Одеваясь к предстоящей церемонии, графиня отпустила своих придворных дам, За исключением Биатрисы, которая помогала ей возложить на голову корону для убийства короля, стоило появиться во всём великолепии. Но через сколько времени, по-твоему, подействует порошок на пятидневного младенца? Вот уж не знаю, мадам, ответила Биатриса. Для ваших оленей оказалось достаточно полусуток.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 Всё понятно, мадам, улыбнулась Бятрисса. Если кто-нибудь усомнится в том, что смерть последовала от естественных причин, можно будет обвинить вашу красавицу, и её четвертуют. Ой, где же моя ладенка? вдруг испуганно воскликнула Маго, шаря у себя за пазухой. Слава богу, на месте. Когда она уже выходила из спальни,